Доктор Алирион Агера приехал в Макондо несколько лет назад с саквояжем таблеток без вкуса и запаха и с врачебным девизом, который звучал настораживающе «Клин клином вышибай!». В действительности он был просто очковтиратель. Невинное обличье безвестного медика маскировало террориста, который высокими ботинками перекрывал на щиколотке шрамы, оставшиеся от кандалов, которые он таскал, пять лет. Ничего не спрашивая, доктор подвёл Аурелиана к окну, оттянул ему нижнее веко и стал внимательно рассматривать. «Не тут», — сказал Аурелиана, как его научили. Нажал кончиками пальцев на печень и добавил «Вот здесь. Так болит, что я ночи не сплю». Тогда доктор Нагера занавесил окно. Мол, слишком жарит солнце. И простыми словами объяснил, Почему долг всех патриотов — Уничтожить всех консерваторов. В течение нескольких дней Аурелиана носил в кармане флакончик, Каждые два часа открывал пробку, Вытряхивал на ладонь три пилюли, Кидал их на язык и медленно сосал. Дон Аполлинар маскоты Подсмеивался над его верой в гомеопатию. Но зато заговорщики видели, что это свой человек. Почти все взрослые отпрыски основателей макондо впутались в это дело, хотя никто из них не знал, какова конкретная цель заговора, который их сплотил. Однако, когда доктор открыл эту тайну аурелиано тот сразу поставил крест на своем участии. Хотя он был убежден в необходимости быстрейшим образом покончить с режимом консерваторов, план действий,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 И шестих дочерей конечно значились в этих списках вы не либерал и либералом от вас не пахнет сказал аурелиано ровным голосом вы обыкновенный душегуб в таком случае ответил также спокойно доктор возврати мне флакончик он тебе больше не нужен лишь спустя шесть месяцев аурелиано узнал что доктор признал его абсолютно недееспособной личностью безнадежно сентиментальным человеком, подверженным меланхолии и отрицающим коллективные мероприятия. За ним стали следить, боясь, что он донесет. Аурелиана успокоил приятелей. Он не обронит ни слова, но в ту ночь, когда они придут убивать семью Маскоты, он будет защищать дом до последней капли крови. Его решимость была столь впечатляющая, что всю операцию отодвинули на срок Именно в эти дни Урсула спросила у него совета относительно брака Пьетро Креспи и Амаранты. А он ответил, что не время об этом думать. Всю неделю он носил за пазухой старинный пистолет. Охранял своих друзей. В обеденный час Аурелиано беседовал с Аркадио, ныне уже здоровенным парнем, которого все сильнее одолевали воинственные настроения и думы о войне.